Прочие совершенно деморализованные украинские части, неопределенной, никому неизвестной численности, подкрепленные пятью-шестью тысячами сечевиков, разбросанных малыми командами по пятьдесят-сто человек, составляли гарнизоны городов, железнодорожных узлов и прикрывали Волынь и Юг. В первые же дни... В директории были официально объявлены основные положения ее внешней политики. Первое ⁇ дружественный нейтралитет в отношении германских войск. Второе ⁇ дружба и согласие с Советской Россией. И третье ⁇ недопущение оккупации Украины союзниками. Вместе с тем во все страны Европы посланы были огромные миссии. В общем, около 200 человек для пропаганды идеи самостийной Украины в поисках признания и помощи. За недостатком людей, образованных среди правительственных партий, в состав этих миссий зачислялись в большом количестве социалисты-федералисты, представители буржуазии под более благозвучным именем трудовой интеллигенции. Эти делегации, снабженные большими средствами и неукротимой фантазией, долгое время мистифицировали Европу в отношении стремительности национального движения, прочности правительства и силы пятисоттысячной украинской армии. Ни одно из принятых директорий и положений не могло быть осуществлено. Ненависть к немцам была именно одним из стимулов, которые двигали восставший народ. Никакие правительственные распоряжения не могли повлиять на народные настроения. Германские эшелоны подвергались нападениям и ограблению. Небольшие части избивались. Связь корпусов с Киевом и Киева с Германией была прервана. Особенно тяжелым было положение германских войск отдаленного Харьковского района, для которого все пути были отрезаны. Ввиду этого представители Советов солдатских депутатов и штаба первого немецкого корпуса были вынуждены войти в соглашение с советской властью об эвакуации через Советскую Россию, ценой передачи большевикам оружия и артиллерии и прекращение охраны нейтральной зоны. Пути к Киеву большевистской повстанческой украинской армии были таким образом открыты. Еще до начала восстания Винниченко вступил в соглашение с Советом комиссаров при посредстве киевской советской миссии Раковского на следующих основаниях. Признание самостейности Украины Легализация коммунистической партии на Украине, но без права призыва к захвату власти, заключение союза против согласия со стороны советов. Это был только политический ход из первых дней директории. Вся московская печать с нескрываемым презрением относилась к мелкобуржуазному течению, которое должно уступить место диктатуре рабочего класса и беднейшего крестьянства. Винниченко, не видя принципиальных расхождений с советской властью, шел на какие угодно уступки, лишь бы сохранить самостоятельность Украины и власть директории. «Единственный союзник Украины», — говорил он открыто, «советская власть. Необходимо создать свой» большевизм. Только в этом случае мы останемся у власти. В наши дела большевики вмешиваться не будут. Но Москва не хотела ни самостоятельности, ни директории. Поэтому, когда было обеспечено невмешательство немцев и выяснена полная инертность французских войск на юге, совет комиссаров решил покончить с фикцией украинской власти. 14 декабря в городе Екатеринославе местным революционным комитетом было поднято восстание, увенчавшееся захватом города. Одновременно первая повстанческая дивизия двинулась на Чернигов и вторая на Харьков. После краткого боя с отрядами Болбачана, Советские войска 21 декабря вступили в Харьков. А вслед за ними туда прибыло и рабоче-крестьянское правительство Украины в главе с Пятаковым. По поводу развернувшихся событий между двумя патентатами по прямому проводу Москва-Киев произошел откровенный разговор.